Глава сорок восьмая. Миг милосердия. Спустя пару дней борьба с эпидемией приняла рутинный характер. То есть, как и всегда в подобных случаях, отчаяние первых часов битвы сменилось тупым упорством ежедневного боя. Поначалу помощь нужно предоставлять незамедлительно, поскольку от оперативных действий врача зависит, будет ли исход болезни летальным, либо пациента можно спасти. Но это справедливо в случае, например, повреждения конечности, когда остановка кровотечения и правильная обработка раны спасают жизни и части тела. Тогда врач должен проявить героизм и неустанно оказывать помощь в любое время суток. При массовых заражениях типа ТИФА все обстоит несколько иначе. Бдить денно и ночно, сражаясь с микробами и бактериями без антибиотиков – бесполезное дело. Я рассчитывала только на то, что болезнь отступит сама, а смерть повременит, что организм моряков справится сам, и что больные выдержат и это испытание. В таких условиях нужно было делать то, что следовало, и я поступала именно так. Против всякой хвори имеются или должны иметься лекарства, как каждый яд имеет противоядие. У меня не было лекарств, и тьма и смерть поглощали меня и моих больных. За 9 дней умерло сорок четыре человека. Всё, что у меня имелось, так это бочонок спирта. Каждое утро я должна была заставить себя и тех, кто помогал мне, встать и снова отправиться на битву с невидимым врагом, пока ещё не встало солнце и пока на рождающийся день не забрал новые жертвы. Кое-какие подвижки были, но слишком уж скромные. Некто Ховард, бывший канонир, мог быть источником заразы, Как я установила, полтора месяца назад он повредил руку и был переведен на кампус, где обслуживал кают-компанию. Судовой хирург также вел журнал, из которого удалось установить, что первым зафиксированным заболеванием была болезнь морского пехотинца из кают-компании, как и последующие четыре случая. После инфекция распространилась по кораблю. Ее перенесли те, кто не чувствовал себя заболевшим, но уже находился в инкубационном периоде. Сам Ховард в разговоре со мной признался, что встречал подобную болезнь и на других кораблях, где служил раньше. В то же время он продолжал работать на кухне. И как ни за что не хотел отпускать его, считая ценным помощником. А чёртову бабу, то есть меня, принимал за полоумную, выдумавшую невесть, что такое. Вызвавшийся мне помочь Элиас Паунд тоже не смог ничего сделать. И я была вынуждена побеспокоить самого капитана Леонардо. приславшего мне на всякий случай вооруженных морских пехотинцев. Когда капитаны пехотинцы ворвались на камбуз, вышла сцена. Ничего не понимающего ховарда отправили в арестанский трюм, послуживший нам на время карантинным боксом. Это случилось вечером, так что пока я закончила дела в камбузе и поднялась наверх, солнце садилось в океан, выложив золотыми плитками западную его часть. Я вновь почувствовала то пронзительное, странное ощущение покоя, какое испытывала уже не раз. Врачи по роду своей работы часто утопают в горе отчаянии, не надеясь уже помочь ни одному больному выкарабкаться, изгорает от нервного напряжения и истощения сил. Но мне почему-то в такие дни хватало какой-то мелочи. Сценки за окошком, происшествия за дверью, чего-нибудь лица, чтобы успокоиться и вновь вернуть себе надежду. Впрочем, это случалось всегда неожиданно. Дельфин резво бежал вперёд, оправдывая своё название и неся на борту жертв кровавой жатвы смерти. Но солнце омывало его своими лучами, обещая радость там за горизонтом, давая свет как залог будущего покоя. В этот короткий миг я забыла о страшной болезни, образы которой вставали перед моими глазами даже ночью. Никогда не придумывая название этому дару покоя, И не стремясь к нему, я всегда безошибочно узнавала его и была рада ему. Удивительно было, что это произошло здесь, на корабле посреди океана. Но я чувствовала и благодарность за то, что это произошло здесь. Мои невидимые доспехи целителя совсем потускнели к тому времени, когда я выбралась на палубу. Но сейчас я вновь была готова сражаться и дать бой, не имея в своём распоряжении даже необходимого. Перекрестившись, я пошла навстречу смерти. Курчавый мальчик Элиас тоже умер через четыре дня после того, как я увидела заходящее солнце. Его убила вирулентная инфекция, заставив лихорадить и щуриться даже от света фонаря, а затем и бредить. Делирий развился через шесть часов после начала заболевания, а на рассвете он скончался, прижавшись ко мне и назвав меня мамой. По сути, этот день отличался от всех других только тем, что на закате я хоронила моего мальчика. А так борьба с Тифом забрала всё моё время, не дав мне ни о чём подумать. Капитан Леонард провёл обряд погребения, Элиаса Паунда завернули в гамак и бросили в пучину. Хотя капитан звал пообедать, я предпочла провести время в одиночестве, забившись в уголок возле здоровенной пушки. Океан уже темнел ночным бархатом, солнце отсияло. Я не видела в окружающей меня роскоши природы ничего, что могло бы успокоить мою больную душу. С наступлением темноты команда прекращала свою деятельность, и жизнь на дельфине замирала. Вокруг не было ни души. Разве пробежал запоздалый матрос? Пушка холодила металлом мою щеку. Я задумалась. Боль разрывала меня на куски. Но это была не только физическая боль. Хотя в голове гудела, ноги распухли, а спина затекла. Любой врач призван бороться со смертью. Врач обязан спасать человека, делая для этого всё возможное, а подчас и невозможное. А когда приходится отдавать чёрному ангелу пациента, чьё земное время истекло, любой лекарь всё равно чувствует вину за свою неумелость, за своё бессилие и слабоволие. Целители в его деятельности сопровождают сострадание к больному, страх перед возможной смертью, желание избежать во что бы то ни стало страшной мучительной кончины. А когда это не удается, то еще и ярость. Элиас открыл вереницу смертей в этот день. За ним последовали еще 23 человека. Кто-то из них умер, пока я обтирала их или щупала пульс. Кто-то не успел получить от меня даже этого. Я физически не могла успеть ко всем и был вынужден уйти в мир иной в одиночестве. Мне нужно было понять, что я не смогу спасти всех, если даже не успеваю обойти их утром. Понять, что я сделала всё возможное, что сделал бы любой врач XVIII века. Но понимать, что пенициллин мог бы спасти и Элиаса, и десятки других, и ничего не делать, это было выше моих сил. Шприцы и чудодейственные ампулы я оставила в сменной юбке на Артемиде. Я давала себе отчёт в том, что навряд ли имела бы возможность совершать инъекции в том количестве, в каком это требовалось. Но если бы и так, вряд ли смогла бы воспользоваться ею. Один, много два, три, пять спасённых и десятки умирающих. Десятки уже умерших. Обстоятельства были выше меня, бесспорно. Но облегчение это не приносило. Я ненавидела себя, ненавидела сами обстоятельства. Мою душу разъедала язва. Я могла бы спасти их. Могла. У меня болели зубы от постоянно стиснутых челюстей. Наконец, против тифа, косящего моряков, у меня было только кипячёное молоко и печенье. И две беспомощные руки. Уже не шесть, как раньше, до смерти Элиаса. Весь день я металась от койки к койке, видя, как на лицах матросов появляются гримасы боли или как лицевые мышцы разглаживаются, расслабляясь после смерти. И все взгляды тех, кто ещё мог что-то видеть, были направлены на меня. На меня, чёрт возьми. Бортовое ограждение затряслось от моих ударов. Моих криков никто не мог слышать. И я дала себе волю, ударяясь, что из сил по бортику, так будто это могло что-то решить. По крайней мере, это приносило облегчение. А если и нет, то всё равно я не чувствовала боли. «Хватит!» — вскричал кто-то, хватая мою руку. «В чём дело? Пустите меня!» Вырваться я не смогла. Хотя и хотела. Державший был слишком силён. «Перестаньте. Вы разобьёте себе руки!» Увещевал меня незнакомец, оттаскивая от бортика. «А хоть бы и так. Какая вам к чёрту разница?» Я попыталась было высвободиться, но мои силы быстро иссякли. Всё равно, что так, что так, я не могу ничего сделать. Для моряков. К чему же тогда думать о себе?» Когда незнакомец отпустил меня, поняв, что я не буду больше протестовать, я смогла рассмотреть его. Кто это был, я не могла сказать, но явно не моряк. Об этом свидетельствовала дорогая, изысканная, пусть и измятая одежда. Жилет, например, равно как и камзол, сидели как влитые, а брюссельские кружева стоили недешево. Даже я это знала. «Вы кто такой? Я вас раньше не видела». Задала вопрос, одновременно пытаясь причесаться пятернёй, вытереть слёзы и высморкаться. Перед таким джентльменом негоже было представать в том виде, в каком предстала я. Но я, по крайней мере, надеялась, что ночью меня плохо видно. Он, заулыбавшись, дал мне чистый носовой платок. Правда, слегка помятый. «Меня зовут Грей». Он изысканно поклонился. «Вы?» «Дайте догадаюсь. Вы миссис Майкельма?» «Та самая, которой так восхищается капитан Леонард?» Меня передёрнуло, и он умолк. «Мадам, я обидел вас. Простите, если сказал что-то не так. Я не хотел причинить вам боль». Грей был испуган, и я решила объясниться. «Нечем восхищаться. Я ежедневно вижу смерть десятков людей. Платок у носа и недавний плач изменили мой голос. И ничего не могу для них сделать». Я торчу здесь безвылазно и бесполезно. Спасибо. Я хотела вернуть ему платок, но не решилась. Всё-таки он был уже использован. Но и спрятать свой карман тоже было бы некультурно. Грей махнул рукой, позволяя мне забрать этот кусочек полотна. «Что я ещё могу сделать для вас?» — предложил он. «Может, принести вам воды? Или лучше бренди?» Из-за пазухи Грей достал небольшую фляжку. сделанную из серебра и имевшую гравировку. Герб. Я глотнула слишком много, поэтому закашлялась. бренди был крепок. Но то была приятная крепость, заставившая меня почувствовать, как разливается тепло по телу. Я глотнула еще. Благодарю вас. Одного слова, по-видимому, было мало, так что я продолжила. Брэнди алкогольный напиток. Но я уже забыла об этом. Мы обмываем им больных в лазарете. Все произошедшее за день навалилось на меня снова, и под тяжестью воспоминаний я села на ящик с порохом. Люди все так же болеют? В наступившей темноте Грея было видно не очень хорошо, но светлые волосы я смогла рассмотреть. Болеют, но я бы не сказала, что так же. Закрывая глаза, оповестила я. Сегодня, например, заболел всего один. Уже хорошо. Ведь вчера заболело четверо, позавчера шестеро. Вы делаете успехи. Болезнь должна отступить. Вряд ли это можно назвать успехами. Судите сами. Я могу только остановить начавшуюся эпидемию, но не предотвратить ее. К тому же заболевшие имеют небольшие шансы на выздоровление. Я не гарантирую, что они вылечатся. Да. Он внезапно взял мою ладонь, и я не успела отстраниться. Грей потрогал костяшки моих пальцев, красных и сухих, от того, что я постоянно работала со спиртом. Провел по волдырю, скачившему на руке от прикосновения кипящего молока. «Знаете, мадам, глядя на ваши руки, я бы не сказал, что вы можете так мало, как говорите. Я думаю, вы делаете очень много, а сделали еще больше». «Я делаю». Вырвала я руку. «Я делаю, но это не приносит пользы. Понимаете, о чём я?» Даю руку на течение что... «Да полно, вы шутите. Что вы там можете кому давать?» Я снова ударила пушку, словно она была виновата в моих бедах и бедах десятков больных моряков. Знаете ли вы, сколько сегодня скончалось? 23 моряка. Люди в рассвете сил, полной жизни. Я бегаю. Мечусь, суючусь вокруг них. Но всё. Всё без толку. В грязи по уши, в рвоте, в кровище, в поту. Но они всё равно болеют и умирают. Я заставила здоровых моряков помогать мне. Но они заражаются от больных и тоже умирают. Боже мой. Вокруг меня столько всего. Но если бы этот шум приносил хотя малую пользу. Грей был невиден во тьме. Но он заметно напрягся. Это чувствовалось на расстоянии. Я не шучу. И не изволю шутить впредь, мадам, сухо заметил он. Ваши слова заставили меня покраснеть. Капитан Леонард приказал мне не покидать мою каюту. И я послушно сидел, подобно курица в курятнике. Мне не было известно, что болезнь приобрела такой масштаб. Вы говорите, чтоб половина людей больны. Я готов прийти на помощь. Скажите, что требуется сделать? Сделать вам Простите, но зачем вам что-либо делать? Вы гость на корабле. Вы тоже гостья. Свет от фонаря попал на его лицо. Грею было около 40 но его тонкое лицо хранило привлекательность. Я врач. Он наморщил лоб и с готовностью кивнул. Разумеется, это все объясняет. Нет, это не тот случай, когда можно все объяснить профессией. но отчасти можно и ею, если угодно». Вспомнив, на какие точки советовал нажимать мистер Уиллоби для облегчения боли, я проделала это к вящему удивлению Грея. «Вы должны выполнять приказ капитана. Я же выполняю лишь его просьбу. Спасибо за готовность помочь. Но я пока не нуждаюсь в ваших услугах, поверьте. Если бы в лазарете было некому помогать, я бы непременно подключила вас к своему делу». Но пока достаточно людей. Однако и они мало что могут. Болезнь пока сильнее нас. Хотя мы делаем всё возможное. Заключила я со вздохом. Он отвернулся и пошёл смотреть на ночной океан, где отражался свет звёзд, больших и сияющих, словно бриллианты. Разумеется. Грей намеренно избегал смотреть мне в глаза. Я думал, что вы в расстроенных чувствах. потому крушите всё вокруг. Простите меня. Вы врач, и это объясняет очень многое. Его силуэт вырисовывался во тьме чёрным пятном. Я офицер. Точнее, былым. И я прекрасно понимаю, что это такое нести ответственность, а после потерять вверенного тебе человека. Мы умолкли. Ночь доносила до нас только негромкие звуки движущегося корабля. Грей обернулся. «Тогда-то ты понимаешь, что не являешься богом и не можешь определять судьбы людей так, как тебе хочется. К сожалению». Я понимала, о чём он говорит. Я сама это чувствовала. Напряжение ушло, и постепенно я успокаивалась. Ветерок бросил несколько локонов мне на лицо. «Вы правы», — сказала я Грэю. Он не ответил. а вместо этого поцеловал мою ладонь. Спокойно, без ложного пафоса и аффектации. «Всего хорошего, миссис Майкельм. Спокойной ночи». Грей уже уходил, и между мной и им было уже несколько ярдов. Но появился Стюарт Джонс и заметил нас. «Милорд, что вы делаете, ради бога? Сэр, умоляю, вернитесь к каюту. Вам нельзя выходить оттуда». Капитан приказал оберегать вас. Мы не можем так рисковать. Сейчас ветер. Он может принести заразу сюда. Пожалуйста, вернитесь. Ситуация еще очень опасная. Вы можете заболеть. Грей поспешно закивал. Спасибо, я знаю. Мне действительно не следовало быть здесь. Но я бы задохнулся в спортом воздухе каюты. Простите, милорд, но как по мне лучше так, нежели захлебываться рвотой и страдать от кровавого поноса. Справедливо заметил Джонс. Бормотание милорда должно было послужить ему защитой, однако Грей честно проследовал к себе в каюту. Джонс отправился за ним и испугался, когда я дернула его за рукав. «Миссис! Простите, я так напугался. Подумал уже, что это призрак какой. Вас в темноте совсем не видно, верите?» Он даже приложил ладонь к груди. «Извините, Джонс, я слышала ваш разговор. «Кто этот джентльмен?» «Это?» Грей уже ушёл и не мог слышать нас. Однако Джонс всё же обернулся посмотреть, нет ли милорда рядом. «Как, мэм? Вы не знаете? Это лорд Джон Грей, новый губернатор, которого мы везём на Ямайку. Капитан отдал строжайший приказ беречь его, как зеницу ока. Быть со всеми ему нельзя, вдруг заразиться. Лечить-то его нечем, как и всех, впрочем». Но вы, мадам, делайте всё, что в ваших силах. Нужно отдать вам должное. Без вас было бы хуже. Куда хуже. Он мотнул головой и предложил. Хотите чаю? Или печенье? Я принесу, если пожелаете. Вы ведь к себе сейчас. Спасибо, милый Джонс. Я ни в чём не нуждаюсь. Я хочу снова зайти в лазарет, поглядеть, как ночуют больные. Ох, мэм. «Вам нужно, и вы сказали об этом сейчас. Обращайтесь, если захотите чаю. Всего хорошего». Он ушёл. Я направилась к больным, но прежде постояла ещё у борта. Ночной воздух приятно холодил лёгкие, наполняя их свежестью. Рассвет должен был быть ещё не скоро. Звёзды были ясно видны на небе, нескраденные нарождавшейся зарёй. Выходит встреча с новым губернатором, и была тем мгновением милосердия, которого я так страстно желала. Да, одного заката сейчас было бы мало. Послала я благодарность морю и небу, подарившим мне этот счастливый миг. Спасибо вам. Теперь можно было идти вниз с легкой душой.